Грустно покачав головой, он ушел Склонив голову, он поднялся на вершину холма В момент заката он остановился на самой вершине И затем он исчез Это был он! Это был он! Что ж, быть может, ты плохо затянул петлю Или воздух проник в могилу, тогда он мог ожить Да нет, нет Это не человек Теперь я в этом убедился Что ты хочешь сказать? Ты убедился Слушайте же Число жертв Убитых в течение всех веков Сыновьями Бахвани Ничто в сравнении с количеством Мертвецов Которых оставляет за собой Этот страшный странник На своем пути Он? Да? Он? Он! Слушайте дальше и трепещите. Когда я видел его у ворот Бомбея, он мне сказал, что идет с острова Ява на север. На другой день в Бомбее свирепствовала холера, и она пришла туда с острова Ява. Слышите?! «Это правда?» «Слушайте дальше! Он сказал мне, я иду на север, в страну льдов!» «Да!» Да. «И холера также пошла на север! Через Маскат, Испагань, Тавриду и Тифлис! Она достигла Сибири!» «Это правда!» «Вот! И холера шла, как идет человек! Как человек! Она делает не больше пяти-шести лье в день!» Она не появляется в двух местах разом, а медленно, тихо двигается вперед, как идет обыкновенный пешеход. При этом странном сопоставлении негр и метис переглянулись. Негр был напуган. И ты думаешь... Кто этот человек... Я думаю, что убитый нами человек был воскрешен каким-нибудь адским божеством, который за это обязало его разносить по всему миру этот бич, не щадящий никого. этот бич холеру, а сам он умереть не может. Вспомните, что этот ужасный путник прошел по Яве, и холера опустошила Яву. Путник прошел по Бомбею, и холера опустошила Бомбей. Он пошел к северу. Холера опустошила север. После этих слов индус впал в глубокую задумчивость, а негры Метис молчали от охватившего их изумления.